Такие могут себе позволить носить только очень состоятельные люди. В отеле Континенталь, где остановилась делегация из General Электрик, Штирлиц зашел в бар, заказал себе рюмку Хереса и спустился вниз, в туалеты, к телефонным аппаратам. Попросив соединить его с 707 номером, он сказал. «Профессор Паттерсон, добрый вечер. Я Ирвинг План. У меня для вас есть предложение, связанное с проектом энергокомплекса. Я англичанин, был связан с Бел. Если спуститесь в бар, я буду ждать вас у стойки. Разговор займет 15 минут». Штирлиц понимал, что он рискует. Наверняка аппарат профессора прослушивается. Американцев здесь слушают почти так же, как русских. Впрочем, он видел наших дипломатов. За ними просто шли. Любой контакт исключен. Он стоял в лавке напротив того отельчика, где расположились трое русских. Покупал А Бугадо, выбирая самые зрелые, сочные, при этом поглядывал на голубой Покарт с дипломатическим номером. Дождался, когда вышел наш. Определил сразу и потому, как туго повязан галстук, и как начищены старомодные башмаки, и потому, что был в реглане старого покроя и в странной шляпе, Сидевший на крепкой голове несколько смешно, как словно бы наряженном, горло перехватило. Никто не знает, какое это горе, когда десятилетиями Не можешь говорить на родном языке. Воистину высшая тайна духа, язык. Казалось бы, набор слов состоящих из звуков, выражающих буквы. Падиш, ты? Профессор Паттерсон подошел к Штирлицу. Тот стоял у стойки один. Время ужина. Из ресторана сюда переберутся позже, часам к девяти. Протянул руку. Назвал себя, сказал, что тронут знаком коллеги. и сел на высокий, вращающийся стул. «А если мы отлучимся на двадцать минут?» спросил Штирлиц. «Вся документация у меня в машине. Я ее заберу, и мы вернемся, чтобы вместе проглядеть ее здесь, а?» Профессор взглянул на часы. «Не опоздать бы на ужин. Ужин кончается в одиннадцать». Кордово — самый испанский город Аргентины. Здесь едят поздно. Ну, в крайнем случае, я приглашу вас на ужин и гарантирую отменное мясо. Когда они вышли на улицу, гостиница была в самом центре, Штирлиц аккуратно проверился, не пасут ли американца. Нет, все вроде бы чисто. Пригласил его свернуть в переулок И там-то передал ему портфель. «Профессор, здесь он кивнул на дорогой, довоенной еще, хореновский портфель малиновой лайковой кожи, ряд материалов, с которыми надо ознакомить Сенат Соединенных Штатов. Посмотрите документы. Прочитайте мое обращение в Сенат». К сожалению, я подписал его псевдонимом. Там объяснено, от чего я вынужден поступить так. Поглядите мое открытое письмо президенту Трумену. Распорядитесь с этими бумагами так, как это обязан сделать человек, которому дорог престиж Америки. Покажите документы людям Рузвельта, бывшему вице-президенту Уоллису, Моргентау. Портфель не оставляйте без присмотра. Хорошо?